Глава шестая Снова началось что-то кошмарное. Однажды вечером, когда, напившись чаю, мы с дедом сели за псалтырь, а бабушка начала мыть посуду, в комнату ворвался дядя Яков, растрепанный, как всегда, похожий на изработанную метлу. Не здоровавшись, бросив картуз куда-то в угол, он с скороговоркой начал, встряхиваясь, размахивая руками. «Тятенька!» Мишка буянит, неестественно совсем. Обедал у меня, напился и начал безобразное безумие показывать. Посуду перебил и взорвал в клочья готовый заказ шерстяной шерстяное платье. Окна выбил, меня обидел, Григория. Сюда идет, грозится. Отцу, кричит, бороду выдеру, убью. Вы смотрите. Дед, упираясь руками в стол, медленно поднялся на ноги. Лицо его сморщилось, сошлось к носу, стало жутко похоже на топор слышь мать взвизгнул он каково а убить отца идет чу сын родной а пора пора ребята прошелся по комнате расправляя плечи подошел к двери резко закинул тяжелый крюк в пробой и обратился к якову это вы все хотите во варе на сцапать натика он сунул кукиш под нос дяди тот обиженно отскочил «Тятенька, я-то при Ты? Знаю я тебя!» Бабушка молчала, торопливо убирая чашки в шкаф. «Я же защищать вас приехал!» «Но...» — насмешливо воскликнул дед. «Это хорошо, спасибо, сынок! Мать, дай-ка с лисе этой чего-нибудь в руку, кочергу хоть что ли, утюг, а ты, Яков Васильев!» «Как вломится брат, бей его в мою голову!» Дядя сунул руки в карманы и отошел в угол. «Коли вы мне не верите...» «Верю!» — крикнул дед, топнув ногой. «Нет, всякому зверю поверю, собаке ежу, а тебе погожу!» «Знаю! Ты его напоил, ты научил! Ну-ка, вот, бей теперь! На выбор бей его, меня!» Бабушка тихонько шепнула мне, «Беги наверх, гляди в окошко, а когда дядя Михайло покажется на улице, соскочи сюда, скажи, ступай скорее». И вот я, немножко напуганный грозящим нашествием буйного дяди, но гордый поручением, возложенным на меня, торчу в окне, осматривая улицу. Широкая она покрыта густым слоем пыли, сквозь пыль вырисовывается опухолями крупный булыжник. Налево она тянется далеко и, пересекая овраг, выходит на Острожную площадь, где крепко стоит на глинистой земле серое здание с четырьмя башнями по углам. Старый острог. В нем есть что-то грустно красивое внушительное. Направо, через три дома от нашего, широко развертывается Синная площадь, замкнутая желтым корпусом арестантских рот и пожарной каланчой свинцового цвета. Вокруг глазастой вышки каланчи вертится пожарный сторож, как собака на цепи. Вся площадь изрезана оврагами. В одном над дне его стоит зеленоватая жижа, правее — тухлый дюков пруд, куда, по рассказу бабушки, дядя зимою бросили в прорубь моего отца. Почти против окна — переулок, застроенный маленькими пестрыми домиками. Он упирается в толстую приземистую церковь трех святителей если смотреть прямо видишь крыши точно лодки опрокинутые вверх дном в зеленых волнах садов стертые в югами долгих зим а мытые бесконечными дождями осень слинявшие дома нашей улицы напудрены пылью они жмутся друг к другу как нищие на паперти и тоже вместе со мною ждут кого то подозрительно вытаращив окна людей немного двигаются они не спеша подобно задумчивым тараканам на шестке печи. Душная теплота поднимается ко мне. Густо слышны нелюбимые мною запахи пирогов с зеленым луком, с морковью. Эти запахи всегда вызывают у меня уныние. Скучно. Скучно как-то особенно, почти невыносимо. Грудь наполняется жидким теплым свинцом, он давит изнутри, распирает грудь, ребра. Мне кажется, что я вздуваюсь, как пузырь, и мне тесно в маленькой комнатке под гробообразным потолком. Вот он, дядя Михаил. Он выглядывает из переулка из-за угла серого дома. Нахлобучил картуз на уши, и они отопырились, торчат. На нем рыжий пиджак и пыльные сапоги до колен. Одна рука в кармане клетчатых брюк, другую он держится за бороду. Мне не видно его лица. Но он стоит так, словно собрался перепрыгнуть через улицу и вцепиться в деда в дом черными мохнатыми руками. Нужно бежать вниз, сказать, что он пришел. Но я не могу оторваться от окна и вижу, как дядя, осторожно, точно боясь запачкать пылью серые сапоги, переходит улицу. Слышу, как он отворяет дверь кабака, дверь визжит, дребезжат стекла. Я бегу вниз, стучусь в комнату деда. «Кто это?» Грубо спрашивает он, не открывая. «Ты? Ну? В кабак зашел? Ладно, ступай. Я боюсь там. Потерпишь?» Я снова торчу в окне, темнеет. Пыль на улице вспухла, стала глубже, чернее. В окнах домов масляно растекаются желтые пятна огней. В доме напротив музыка. Множество струн поют грустно и хорошо. И в кабаке тоже поют. Когда отворится дверь, на улицу вытекает усталый, надломленный голос. Я знаю, что это голос кривого нищего Никитушки, бородатого старика с красным углем на месте правого глаза, а левый плотно закрыт. Хлопнет дверь и отрубит его песню, как топором. Бабушка завидует нищему слушая его песни она говорит вздыхая Экой ведь благодатной какие стихи знает удача иногда она зазывает его во двор он сидит на крыльце опираясь на палку и поет сказывает а бабушка рядом с ним слушает расспрашивает погоди ка да разве божия матери в Рязани была А нищий говорит басом уверенно она везде была по всем губерниям. Невидимо течет по улице сонная усталость и жмет, давит сердце, глаза. Как хорошо, если бы бабушка пришла. Или хотя бы дед. Что за человек был отец мой? Почему дед и дедья не любили его? А бабушка, Григорий и нянька Евгения говорят о нем так хорошо. А где мать моя? Я все чаще думаю о матери, ставя ее в центр всех сказок и были, рассказанных бабушкой. То, что мать не хочет жить в своей семье, все выше поднимает ее в моих мечтах. Мне кажется, что она живет на постоялом дворе при большой дороге у разбойников, которые грабят проезжих богачей и делят награбленное с нищими. Может быть, она живет в лесу, в пещере, тоже, конечно, с добрыми разбойниками. Стряпает на них и сторожит награбленное золото. А может, ходит по земле, считая ее сокровища, Как ходила князь барыня Янгалычева Вместе с Божьей Матерью. И Богородица уговаривает мать мою, Как уговаривала князь барыню. «Не собрать тебе, рабожадная, Со всей земли злата, серебра, Не прикрыть тебе, душа алчная, Всем добром земли наготу твою». И мать отвечает ей словами Князь барыня разбойницы. Ты прости, Пресвятая Богородица, Пожалей мою душеньку грешную. Не себя ради мира я грабила, А ведь ради Сына Единого. И Богородица, добрая как бабушка, Простит ее, скажет. Эх ты, Марюшка, кровь татарская, Ой ты, зла беда христианская, А иди, ино, по своему пути, И стезя твоя, и слеза твоя, Да не тронь хоть народа-то русского, по лесам ходи, да зари, По степям ходи, калмыка гони. Вспоминая эти сказки, я живу, как во сне. Меня будет топот, возня, орев внизу, В сенях на дворе. Высунувшись в окно, я вижу, как дед, Дядя Яков и работник кабачика, Смешной черемисин Мильян, Выталкивают из калитки на улицу дяди Михаила. Он упирается, его бьют по рукам, В спину, шею, пинают ногами, и, наконец, он, стремглав, летит в пыль улицы. Калитка захлопнулась. Гремит щеколда и запор. Через ворота перекинули измятый картуз. Стало тихо. Полежав немного, дядя приподнимается весь оборванный, лохматый, берет булыжник и мечет его в ворота. Раздается гулкий удар точно по дну бочки. Из кабака лезут темные люди. Орут, храпят, размахивают руками. Из окон домов высовываются человечьи головы. Улица оживает, смеется, кричит. Все это тоже как сказка любопытная, но неприятная, пугающая. И вдруг все сотрется, все замолчат, исчезнут. У порога на сундуке сидит бабушка, согнувшись, не двигаясь, не дыша. Я стою пред ней и глажу ее теплые, мягкие, мокрые щеки. Но она, видимо, не чувствует этого и бормочет угрюмо. Господи, Али, не хватило у тебя разума доброго на меня, на детей моих. Господи, Господи, помилуй. Мне кажется, что в доме на полевой улице дед жил не более года, от весны до весны. Но и за это время дом приобрел шумную славу. Почти каждое воскресенье к нашим воротам сбегались мальчишки, радостно оповещая улицу. У Каширских опять дерутся! Обыкновенно дядя Михайло являлся вечером и всю ночь держал дом в осаде, жители его в трепете. Иногда с ним приходило двое-трое помощников, отбойных кунавинских мещан. Они забирались из оврага в сад и хлопотали там во всю ширь пьяной фантазии, выдергивая кусты малины и смородины. Однажды они разнесли баню, переломав в ней все, что можно было сломать колок, скамьи, котлы для воды. А печь разметали, выломали несколько половиц, сорвали дверь, раму. Дед темный и немой стоял у окна, вслушиваясь в работу людей, разоревших его добро. Бабушка бегала где-то по двору, невидимая в темноте, и умоляюще взвывала. — Миша! Что ты делаешь, Миша? Из сада в ответ ей летела идиотски гнусная русская ругань. Смысл, который должно быть недоступен разуму и чувству скотов, изрыгающих ее. За бабушкой не угнаться в эти часы, а без нее страшно. Я спускаюсь в комнату деда, но он хрипит встречу мне. — Вон, Анафима! Я бегу на чердак и оттуда через слуховое окно смотрю во тьму сада и двора, стараясь не упускать из глаз бабушку. Боюсь, что ее убьют. И кричу, зову. Она не идет, а пьяный дядя, услыхав мой голос, дико и грязно ругает мать мою. Однажды в такой вечер дед был нездоров, лежал в постели и, перекатывая по подушке обвязанную полотенцем голову, крикливо жалобился. — Вот оно! Чего ради жили-грешили, добро копили! Кабы не стыд, не срам, позвать бы полицию, а завтра — губернатору! — Срамно! Какие же это родители полиции детей своих травят? Ну, значит, лежи, старик. Он вдруг спустил ноги с кровати, шатаясь, пошел к окну. Бабушка подхватила его под руки. — Куда ты, куда? — Зажги огонь! — задыхаясь, шумно всасывая воздух, приказал он. А когда бабушка зажгла свечу, он взял подсвечник в руки и, держа его перед собою, как солдат ружье. Закричал в окно насмешливо и громко. «Эй, Мишка! Вор ночной! Бешеный пес шелудивый!» Тотчас же в дребезге разлетелось верхнее стекло окна, и на стол около бабушки упала половинка кирпича. «Не попал!» — завыл дед и засмеялся или заплакал. Бабушка схватила его на руки, точно меня, и понесла на постель, приговаривая испуганно. «Что ты?» «Что ты, Христос, с тобою? Ведь эдак-то Сибирь ему, ведь разве он поймет в ярости, что Сибирь?» Дед дрыгал ногами и рыдал сухо-хрипуче. «Пускай убьет!» За окном рычала, топала, царапала стену. Я взял кирпич со стола, побежал к окну. Бабушка успела схватить меня и швырнула в угол, зашипела. «Ах ты окаянный!» В другой раз дядя, вооруженный толстым колом, ломился со двора в сене дома, стоя на ступенях черного крыльца и разбивая дверь. А за дверью его ждали дедушка с палкой в руках, двое постояльцев с каким-то дрекольем и жена кабачика, высокая женщина со скалкой. Сзади их топталась бабушка, умоляя. — Пустите вы меня к нему, дайте слово сказать. Дед стоял, выставив ногу вперед, как мужик с рогатиной на картине «Медвежья охота». Когда бабушка подбегала к нему, он молча толкал ее локтем и ногою. Все четверо стояли, страшно приготовившись. Над ними на стене горел фонарь, нехорошо, судорожно освещая их головы. Я смотрел на все это с лестницы чердака, и мне хотелось увести бабушку наверх. Дядя ломал дверь усердно и успешно. Она ходуном ходила, готовая соскочить с верхней петли. Нижняя была уже отбита и противно звякала. Дед говорил соратникам своим тоже каким-то звякающим голосом. — По рукам бейте, по ногам, пожалуйста, а по башке не надо. Рядом с дверью в стене была маленькая окошко, только голову просунуть. Дядя уже вышиб стекло из него, и оно, утыканное осколками, чернило точно выбитый глаз. Бабушка бросилась к нему, высунула руку на двор и, махая ею, закричала. «Миша, Христа ради, уйди! Изувечат тебя, уйди!» Он ударил ее колом по руке. Было видно, как, скользнув мимо окна, на руку ей упало что-то широкое, а вслед за этим и сама бабушка осела. опрокинулась на спину, успев еще крикнуть. «Миша, беги!» «А, мать!» — страшно взвыл дед. Дверь распахнулась, в черную дыру ее вскочил дядя, и тотчас, как грязь лопатой, был сброшен с крыльца. Кабачица отвела бабушку в комнату деда. Скоро и он явился туда, угрюмо подошел к бабушке. — Кость цела? — Ох, переломилась, видно, — сказала бабушка, не открывая глаз. — А с ним что сделали? С ним? — Ой мись! строго крикнул дед. — Зверь, что ли я? Связали, сарай лежит. Водой окатил я его. Ну, зол. В кого бы это? Бабушка застонала. За костоправкой я послал. Ты потерпи, — сказал дед, присаживаясь к ней на постель. Изведут нас с тобой, мать. Раньше сроку изведут. Отдай ты им все. А Варвара? Они говорили долго. Бабушка тихо и жалобно. Он крикливо, сердито. Потом пришла маленькая старушка, горбатая, с огромным ртом до да ушей. Нижняя челюсть у нее тряслась, рот был открыт, как у рыбы, и в него через верхнюю губу заглядывал острый нос. Глаз ее было не видно. Она едва двигала ногами, шаркая по полу клюкою, неся в руке какой-то гремящий узелок. Мне показалось, что это пришла бабушкина смерть. Я подскочил к ней и заорал во всю силу. «Пошла вон!» Дед неосторожно схватил меня и весьма нелюбезно отнес на чердак.